Глава п я т и д е с я т Водяные часы отсчитали полночь. Стук ворота. Лай собак на цепях. Сторож, тоже привязанный на цепь, не торопится открывать калитку. Среди красных языков пламени мелькают претерианские шлемы. Сенатор, внезапно разбуженный, дрожит. Из спален жены и детей слышится п л а ч Затем д л я б е ж а щ и й голос в Атрии. Император Гай Цезарь передает тебе привет. Затасковав по приятному обществу своих друзей, он приглашает тебя, благородный господин, пожаловать в императорский дворец. Сейчас, в полночь? Тотчас, мой господин. Император не любит ждать. Звуки шагов и мерцания факелов удаляются. В голове сенатора и его жены тотчас появляется лицо Рувидия и отравленные персики. «Вернешься ли ты, мой супруг?» «О юнона, хранительница семьи, сжалься над нами». Так это происходило во дворцах сенаторов, которых император сегодня изволил пригласить. Он выбирал их со злорадством. Он не забыл, как во время новогодних подношений они старались отделаться от него. о п л у в и Котта, Габин, Комин, Лавини и Готерия Гриппа. Отборные сильные рабы, отличные бегуны, галопом несли своих господ на палатин, вызывая у них неприятные ощущения в желудке. В вестибюле дворца их встречал Касси Херея, с непроницаемым лицом, молчаливый, как всегда. В ответ на вопросы он только пожимал плечами. Когда приглашенные собрались, он вывел всех к их удивлению во двор. Восемь огромных нубийцев держали на плечах императорскую лектику. Из нее раздался голос к а л и г у л ы «Приветствую вас, мои дорогие!» Мне и вам не хватает приятных развлечений после наших забот о государстве и народе. Не организовать ли нам что-нибудь сообща? Наши добрые знакомые бодрствуют за вином. Устроим им приятный сюрприз своим неожиданным приходом. Ну, за мной, друзья. При свете факелов сенаторы увидели Кассия Хирею и личную охрану императора на конях. Они оглянулись, отыскивая свои носилки. Напрасно. Лектики исчезли, и Херея и в к о м предложил им занять места по бокам императорских носилок. Восемь огромных нубийцев подняли носилки. Благородные сенаторы должны были сделать то же самое. Что это значит? Плестись рядом с императорскими носилками пешком, как рабы? Чувство испуга с каждым шагом увеличивалось и превращалось в чувство непримиримой обиды. Зачем он нас так унижает? Никому из них даже в голову не пришло вспомнить новогодний подарок, поднесенный императору. Они не могли найти ответа на свой вопрос. Спустившись с п о л о т и н а к храму Весты, носильщики и факельщики направились вдоль озера Ютурны, храму Божественного Августа и свернули на Тускул и через Велабр Костевым воротам. По ровному месту носильщики пошли быстрее. Чтобы поспевать за ними, сенаторы должны были прибавить шаг. О боги главные, второстепенные и третьестепенные, полубоги, герои и все девять мусс, Какое унижение! г о т е р и я г р и п п а вот уже 30 лет не сделал ни одного лишнего шага, ибо при такой комплекции и большом животе он не любил двигаться и от этого все больше толстел. Такими же толстыми были оплуви и камин, несколько меньше котта и габин, и лишь сенатор Лавинии был высоким и худым. Прежде чем благородные сенаторы доковыляли до в е л а б р а они вспотели и запыхались. А носильщики-лектики, вот горе, все ускоряли шаг, словно подгоняемые невидимым бесом. И так в очень быстром темпе они прошли через бычий рынок, мимо храмов Геркулеса и Цереры, к Терегеминским воротам. Готерий с глазами, вытаращенными от напряжения, Катился шумно отфыркиваясь. Длинная тога путалась в ногах. Он поднимал е е до колен, придерживая обеими руками. Когда они вынуждены были ускорить шаг, он начал спотыкаться. Ноги у него подгибались. С бешенством и завистью о г л я д ы в а л с я он на х у д о щ а в о г о лавиние и краем тоги вытирал на бегу пот, л а в я воздух словно гончая собака. Так же чувствовали себя и остальные, когда, бегом спотыкаясь при свете факелов, приблизились к Тригиминским воротам. Единственное, что им принесло некоторое облегчение, это пустые улицы. Не хватало, чтобы кто-нибудь увидел их в таком унизительном положении и разнес новость по Риму. Кроме того, они надеялись, что эти ворота – конечная цель их пути. Здесь, возле складов соли, у Тибра, находились таверны, которые высмотрел Каллигула. Но это оказалось не так. Им предстоял еще долгий путь вдоль портика Эмилия, а булыжная мостовая увеличивала мучения бегущих сенаторов. И еще в три раза страшнее было то, что на улицах начали появляться люди. Шли рабочие на пристань импория, таращили глаза на мужчин в тогах с сенаторской каймой, бегущих за лектикой из э б е н о о г о дерева, золота и слоновой кости. Весь Рим знал, что она принадлежит императору. Завтра, вернее, уже сегодня, весь Рим будет знать, уже сегодня весь город будет смеяться. Проклятый, тысячу раз проклятый, Благородные отцы пытались краем тоги прикрывать лица. Они едва передвигали ноги, задыхались и хрипели. Струйки пота, слысин и лбов заливали глаза. В ушах начало шуметь. Почему? Зачем он так их унижает? Не сошел ли он с ума? Гатырий поскользнулся, упал в грязь и поднял крик. Процессия остановилась. Рабы и ранние прохожие в конце концов поставили Готерия на ноги. Он дышал тяжело, ловя воздух ртом. Серые его глаза помутнели, он уже ничего не понимал и смирился с судьбой. Из Лектики был дан приказ двигаться дальше. Напоминая ораву, едва передвигавших ноги пьяниц, Сенаторы не могли уже ни ворчать, ни проклинать, ни думать. Единственное, что они воспринимали, это хохот, доносившийся из закрытых носилок. И им казалось, что над ними смеется весь Рим, не только император, не только все патриции, о р д е л е о н ы народ, рабы. Им казалось, что колонны храмов, обелиски, дворцы и лачуги качаются от смеха и грозят обрушиться на них. Пускай они обрушатся, пускай засыпят их бренные тела, их позор. Посиневшие, едва дыша, они добрались наконец до таверны б е л ы е Лилия, стоящей на перекрестке, откуда начиналась Астийская дорога. У белой лилии было два лица, так же, как и у всего, что было Римом. Со стороны импория – харчевня самого низкого пошиба. Со стороны авентина – таверна, в которой мог остановиться и патриций. Из лектики, которую нубийцы осторожно поставили на землю, вышел император. Сенаторы потащились за ним. Они даже и не поняли, как попали в таверну, как очутились на грубых лавках за грязным каменным столом. Они сидели униженные с безвольно поникшими головами с закрытыми глазами. Когда они их открыли, то увидели перед собой Луция Куриона, а за соседним столом актеров а п е л е с а Мнестера и ф а б е а Скавра. «И этот насмешник должен видеть их унижение?» «Когда же этому придет конец, милосердные боги?» Император, шумно приветствуемый посетителями таверны, был в приподнятом настроении. Шутка удалась на славу. Великолепно пробежались сквалы г и с с е н а т о р ы осмелившиеся сэкономить на подарках властелину мира. Он чмокнул Мнестера и приказал трактирщику, стоявшему перед ним на коленях, «Закуски соленые и сладкие, вино неразбавленное, мы устали с дороги. Всей таверне вино!» — кричал он, обведя рукой столы, за которыми сидели грузчики и перевозчики с Киборской пристани, завтракая супом и пшеничной кашей. Они молчали от смущения, пораженные видом благородных сенаторов. В другое время ф а б и от души повеселился бы, увидев римских правителей в таком состоянии. Однако сегодня, он сам не знал почему, ему было не до смеха, и даже появилось желание незаметно улизнуть. Но в этот момент Мнестер указал на него императору. Фабий — великолепный имитатор. Подражает голосам животных, птиц и людей, копирует их. Все умирают со смеху. Сегодня на Велабре, в цирке, он подражал животным и людям. Это было зрелище для богов. Зрители его не отпускали и требовали, чтобы он повторил. «Фабий, Фабий!» — произнес император. «Да, я знаю». «Это тот...» Он заморгал глазами и приказал «Фабий Скавр, а подойди ближе!» Фабий встал и приблизился. От императора его отделял только стол. Всего два-три шага. Они уставились друг на друга. Императору был симпатичен этот актер. Лицо дерзкое, выразительное, взгляд упрямый. Он наверняка мог подчинять себе людей. но что-то в глазах актера не понравилось императору. «Ты тот, которого мой дед, император Тиберий, приказал п р и в е с т и в кандалах на к а п р и а потом отпустил?» «Да, мой Цезарь», — ответил Фабий, не спуская глаз с императора, сияющего от хорошего настроения. к а л и г у л а с интересом и любопытством разглядывал актера. «Почему он приказал тебя п р и в е с т и я знаю». сказал император благосклонно, и его припухшие губы ехидно задергались. «Ты отделал идилы и высмеял благородных господ. Но я не знаю, почему Тибери тебя отпустил». «Именно поэтому», — хотел сказать Фабий, но вовремя спохватился. Он коротко передал свой разговор с Тиберием и заметил, что старый император был к нему великодушен. Луций не спускал глаз с Фабия, вспоминая все их встречи на Триреме Евтерпа и в Альбанских горах на рассвете у Виллы Макрона и у храма Цереры. Последнюю встречу Луций не забудет никогда. Он со злорадством наблюдал, как Фабий, впервые представ перед к а л и г у л о й бессознательно его раздражает. Разве не знает этот безумец, что только к а л и г у л а может быть великодушным? Фабий внимательно разглядывает лицо императора. Какое оно странное. Он никогда не видел таких лиц. Лицо некрасивое. Но у тысяч людей некрасивые лица. Однако, все в них гармонично и все вместе хорошо. А у этого нет. Лицо словно сложено, словно сшито из нескольких частей, и не все подходит друг другу. Чересчур нежная улыбка на пухлых губах, а глаза, ввалившиеся, глубоко сидящие в глазных впадинах, не знают об улыбке. Они смотрят пронзительно. Такое впечатление, будто когда-то это лицо было разбито, а потом слеплено. причем из разных частей. Такие черты нельзя сложить воедино. Когда Фабий сказал, что старый император был к нему великодушен, ему показалось, что на какой-то миг с лица Каллигулы спала маска, сделанная из разбитого склеенного, но улыбающегося лица. Под ней он увидел другое. Он не успел уловить то другое, спрятанное. Маска снова его скрыла. Император благосклонно улыбался. Хороший актер, подумал про себя Фабий. Но я тоже не из последних. И он надел на себя личину уважения и покорности. Он иногда бывал великодушен, когда речь шла о мелочах. Император придушил злой смысл своих слов веселым тоном. Иногда он поддавался, я бы сказал, приступу великодушия. Ты явно ему понравился. Внезапно ф а б и понял голос к а л и г у л ы Он юлил, подлавливал, набрасывал петли. В этом голосе тоже что-то кроется. Самоуверенность, величие. ф а б и не знал что. Он вспомнил Тиберия. Тот не играл. Когда он мне сказал «Ты думаешь, что я не боюсь?», он не лгал. Это было величие и ничтожество вместе. С к а л и г у л о й дело обстоит иначе. Мы оба занимаемся жонглированием. «И мне ты нравишься, Фабий», усмехнулся император. Фабий поднял руки и поклонился. Это бесконечное счастье для меня, добрейший. Каллигула краешком глаза посмотрел на сенаторов, у которых при слове «добрейший» в глазах вспыхнула ненависть. Каллигула злорадствовал. Он знал, как сенаторы ненавидят Фабия. Значит, развлечение должно продлиться. Вот гордость Рима, сенаторы. Они с удовольствием целуют мне руки и ноги. но упрямо держатся за свои прибыли и за все преимущества, которые им дает их положение, забывая о том, что только у императора, только у меня вся власть. Они пробежались, а теперь вот сопят и зябко кутают взмокшие спины и животы в тоги, да еще заливают в глотки вино, чтобы избежать простуды. «Ну, подогреем их немножко», как говорил Тиберий. мои друзья утомленные государственными заботами конечно будут рады развлечься я тоже фаби продемонстрирую нам свое искусство выбери кого нибудь из присутствующих и изобрази его а мы повеселимся выбирай кого нибудь ну например меня сегодня день развлечений и никому не будет позволено сердиться на тебя фабий поклонился Я никогда не рискну изображать тебя, мой император. Лучше кого-нибудь другого. Он огляделся и остановил взгляд на г о т е р и и который был ближе всех к нему. Наклонил голову, прикрыл рукой губы, и над самым ухом г о т е р и я раздалось рычание тигра. Это было так правдоподобно, Тигр был так близко и такой страшный, что перепуганный Готтерий вскочил. Однако, быстро разобравшись, уселся снова, процедив сквозь зубы. Ничтожество. Неотесанный хам. Грубиян. И в это время Фабий заговорил жирным голосом Готтерия, с таким же злобным оттенком, точно так же выговаривая я р и его голос невозможно было отличить от голоса Готерия. Ничтожество, хам, н е о т ё с а н н ы й грубиян. Император и вся таверна разразились хохотом и аплодисментами. Фабий отошел от стола, а смех нарастал. Это шел не Фабий. Это тяжелой поступью переваливался брюхатый Готерий. Ставил ноги, как слон, топ-топ, и фыркал при этом, словно загнанный вол. И так же, как Готерий, стирал салбопот и, наконец, развалился на лавке. Каллигула хохотал до слез. Смеялись все, кроме Готерия. У того глаза помутнели от злости. Он почти терял сознание от бешенства. «Это уже слишком». г а т е р и й схватил бронзовый кубок с вином и со всей силой бросил в лицо Фабию. Фабий поймал его, слоновьим шагом Готерия подошел к столу и с поклоном поставил кубок перед сопящим сенатором.